Глава 12. Ренат возвращался домой в плохом настроении. Сегодняшний день был самым тяжёлым в его жизни, если не считать того дня, когда он узнал о смерти матери, хотя он знал заранее о её болезни. Ренат достал свой аппарат и включил телефон. Сначала этот глупый скандал с Лизой. Ну зачем нужно было привозить её к себе домой? Она просила 15 тысяч, чтобы устроить Катю в лицей. Нужно было дать ей 15 или 16 тысяч и рассказать байку о выигрыше в казино, как это делает Дима, а потом сразу уехать. Но вместо этого он решил устроить демонстрацию своих возможностей, оглушив Лизу сначала своим новым автомобилем, потом телохранители и добив ее квартирой. А когда она узнала про миллиарды, то чуть с ума не сошла. Он бы тоже сошёл с ума, если бы оказался на её месте. Ему даже стало немного жалко бывшую жену. Потом эти безобразные сцены в компании Астор. Сначала он прокрался туда как вражеский агент, рискуя быть опознанным и изгнанным с позором. Затем, чуть не довёл до инфаркта Тихова Глеба Александровича, устроил допрос Поповой, начал разборки с этим грузином. Не нужно было унижать его при всех. Можно было тихо уволить оставшийся наедине, но он хотел продемонстрировать свою решимость, свой характер и в результате уволил Вахтанга Георгиевича с таким шумным скандалом, что самому было стыдно. Ренат шумно выдохнул воздух. Столько глупостей за один день, потом ещё более безобразная сцена с Тамарой. Он же отлично понимал, что она собиралась делать, когда подошла к нему, но не остановил женщину, решил потешить своё мужское самолюбие. К нему никто так не подходил. В какой-то момент ему стало даже любопытно. Наверное, Тамара проделывала это десятки раз, в том числе и со своим стариком, со своим шефом-адвокатом. При одной мысли об этом он поморщился, и в этот момент их увидела Надежда Анатольевна. Что она будет думать о нём, каким развратным и гнусным существом он ей показался. Хорошо, что она согласилась остаться. Могла сразу уйти, и ему пришлось бы искать другого генерального директора. И с её заместителем получилось некрасиво. Он мог бы с ней посоветоваться. Что он знает об этом главном бухгалтере? Может, он и был их главным жуликом. поддался минутной слабости и назначил его заместителем генерального директора. А с зарплатой, как он перемудрил, переманивал на свою сторону охранников, пообещав им заплатить в два раза больше. Он с неожиданной ненавистью посмотрел на затылки обоих телохранителей. Пока он им платит такие невероятные деньги, они будут ему верны. Как только кто-то другой захочет дать немного больше, они его сразу бросят. Он огляделся. Его начинало злить эта большая машина, обитая дорогой светлой кожей, запахи, присутствие посторонних мужчин в салоне. Его всё начинало злить. И с Тамарой он напрасно придумал. Она будет брать у него такие огромные деньги и всё равно обманывать. Хотя нет. Здесь он напрасно переживает. Эта стерва из-за денег готова убиться. Она будет следить за каждым документом, который будет готовить Иосиф Борисович. И с этим Толгатом совсем глупо получилось. Он поручил ему расследовать убийство родственника, даже не узнав, что старший брат Толгата был руководителем личной охраны его погибшего дяди. Ясно, что сам Толгат будет лично заинтересован в расследовании этого преступления. С одной стороны, это даже хорошо, а с другой Долгат теперь знает, что имеет дело с несерьёзным человеком. Племянник, получивший такое неслыханное наследство, до сих пор не узнал, кто погиб вместе с его дядей и поручает расследование младшему брату человека, погибшего вместе с его хозяином. Как это глупо. Он вышел из машины, громко хлопнув дверцей. На часах было уже около 4. Что нам делать, спросил Анзор. Отдыхайте, махнул рукой Ренат. Вы мне сегодня не нужны. Может, мы подождём? спросил Николай. Нет, ответил Ренат. На сегодня с меня хватит вашего общества. Я закажу обед и останусь дома. Оставьте машину и уезжайте. Он поднялся к себе, открыл дверь своим ключом и услышал какой-то шум. Ренат замер, не решаясь закрыть дверь. Гогу Берешвили ясно говорил, что за убийством его дяди стояли какие-то люди, возможно, мафия. Может, нужно уйти и позвать охранников? Как сюда мог попасть посторонний человек? В этот момент в коридоре появилась Лида, одетая в свой зеленый халат. Она как раз закончила убирать одну из комнат. — Здравствуйте, — нерешительно сказал Ренат. — Добрый день! — она прошла дальше. Он увидел, как она входит в ванную комнату, чтобы помыть руки. Культура всегда прививка от варварства, подумал Ренат. Кандидат филологических наук, даже работая уборщицей, будет помнить о личной гигиене. Он подождал, пока она выйдет из ванной. Вы у меня работаете с утра? Он не спрашивал, просто вспомнил, что она работала уже долго. Да, сдержанно кивнула Лида. Было ясно, что она хочет быстрее закончить уборку и уехать домой. Она взяла своё ведро и пошла дальше. Погодите, сказал Ренат. А вы сегодня обедали? У меня нет времени, обернулась она к нему. Он увидел её серые глаза. Она подумала, что не совсем правильно отвечает на его вопрос, и поэтому добавила: Я обычно беру с собой бутерброды. Мне ещё нужно убрать ваш второй этаж. Успейте, решил он. Я сейчас закажу обед, и мы вместе пообедаем. В какой ресторан мне лучше позвонить? Она горько усмехнулась. Не знаю, в какой хотите? Он бросился к телефону. Хорошо, что он помнил номер Тамары. Мне нужен номер телефона хорошего ресторана, быстро произнёс он, услышав её голос. Японского, итальянского или китайского? Какого именно не поняла Тамара. «На одного человека?» «На двух», — возразил он. «Опять ваш друг появился?» Тамара не скрывала своего удовольствия. «Я сейчас вам все закажу и иду привезут. Только учтите, что нужно платить наличными. Кредитную карточку или чек они не принимают. А долларами можно?» «Я попрошу, чтобы взяли долларами», — саркастически ответила Тамара. Через минуту она перезвонила. «Я не могу. Я заказала вам обед в хорошем итальянском ресторане и бутылку вина. Хотя вино у вас должно быть в баре. Привезут через полчаса, это рядом с вами. Вы любите спагетти? Мне всё равно. И ещё, я хотела вам сказать, у вас прекрасный костюм и хорошая обувь, но вас очень подводят ваши часы. Я сегодня обратила на них внимание. — Нельзя в таком костюме ездить на такой машине с такими часами. Немедленно купите себе новые. — За тысячу долларов, — ухмыльнулся Ренат. Это было все, на что способна его фантазия. Предыдущие часы он купил за сто восемьдесят долларов, и они казались ему очень дорогими. — Конечно, нет, — возмутилась Тамара. — Такие часы в вашем обществе уже не носят. Вы видели сегодня часы у Вахтанга Георгиевича? Нет, я смотрел ему в глаза, а не на его часы. И напрасно. У него прекрасные часы, очень хороший образец. Вам нужны похожие. Тысяч за 30 или 40 рублей? Нахмурился Ренард. Долларов, ответила Тамара. И учтите, что это ещё не самые дорогие часы. До свидания. Он положил трубку, сел в кресло. 30 или 40 тысяч долларов за часы. Какая глупость. Выходит, что кто-то носит на руке целое состояние. Неужели они все так живут? 30 или 40 тысяч долларов. Это настоящий сумасшедший дом. Он отправился переодеваться. Через полчаса привезли обед, и он с изумлением увидел счёт почти на 500 долларов. Ренат внимательно изучал счёт, пока посыльный с некоторым презрением ждал денег, снисходительно поглядывая на хозяина квартиры. "Какие у вас цены?" покачал головой Ренат. "Просто грабительские. А бутылка обычного вина стоит 200 с лишним долларов. И ещё наценка за доставку? Такое вино в магазинах стоит не дороже 50. Вот услуги дорого стоят, Папаша. Нагло сказал молодой человек, ему было лет 18. Он не понимал, что смущает его клиента. Жить в таком доме и проверять счёт это более всего возмущало посыльного. Иринат закончил проверять счёт, молча расплатился и захлопнул дверь. Понёс всё на кухню и позвал Лиду. Она появилась на кухне без лишнего жеманства, которое он так не любил в женщинах. Деловито разложила всё по тарелкам, открыла бутылку вина. Можно я не стану пить? спросила она. У меня обычно болит голова после вина. Говорят, это хорошее вино, заметил Ренат. Ну, как хотите. Давайте я налью вам немного, а вы не пейте, только отчёкайтесь. Они так и сделали. Обед был вкусным. и нарезанные тонкими ломтиками куски прозрачной говядины, название которой он не знал, но забыл, и спагетти с сыром и мясом, и салаты, и даже равиоли, которые немного напоминали пельмени. Он поднял первый бокал за неё. Она мягко улыбнулась, но позволила себе поднять бокал и пригубить вино. Кухонный стол был большим, Они сидели напротив друг друга и не смогли бы дотянуться, чтобы чокнуться, поэтому просто поднимали бокалы. Второй он выпил за себя. Вино действительно было неплохим. Он обратил внимание, как она ест, положив салфетку на колени, аккуратно наматывая спагетти на вилку. Ренато улыбнулся и неожиданно спросил: "Вы замужем?" Это вместо десерта Она не умела как этиничить. Она лишь спрашивала. "Нет, честно ответил он. Просто интересно. Мой муж погиб несколько лет назад", сдержанно сообщила Лида. "Он был военным лётчиком. Говорили, что нелепая авария. И с тех пор я живу с двумя детьми. Дочери уже 18, сыну 14. И вы работаете в двух местах? В четырёх?" спокойно ответила она. иначе не получается. У вас я не работаю, а просто отдыхаю. Иногда стираю пыль. Здесь всегда было чисто. Другие квартиры похожи? Не все. В одной приходится тратить много сил. Там трое детей. Я обычно работаю с утра до глубокой ночи. Хорошо, что метро открыто до часу ночи, а мы живём прямо у станции. Успеваю добраться. Ну, в общем, ничего. Стараюсь соответствовать запросам своих хозяев. И сколько получаете всего? Около 900 долларов в месяц. Нам хватает. Не очень шикуем, но живём нормально. Во всяком случае, дети ни в чём не нуждаются, а это самое главное. Вы не получаете пенсию за мужа? Мы отдаём её родителям мужа. Он был у них единственным сыном. Они живут в Воронеже. Для них это большие деньги. Ясно. У меня к вам есть предложение. Если предложите деньги, я не возьму. У бедных своя гордость. О всём остальном можем договориться. Я предлагаю вам работу. Теперь я перееду сюда и буду здесь всё время жить. Во всяком случае, я так думаю. Платить вам буду 1000 долларов в месяц, а вы будете приходить 3 раза в неделю. За одно и следить за порядком на кухне, покупать продукты, если понадобится. Деньги на эти покупки я буду вам оставлять. С одной стороны, вы разгрузитесь, у вас будет больше свободного времени, чтобы заниматься детьми, а с другой, у меня появится толковая домоуправительница. Так, кажется, говорят. Вы увидели меня сегодня утром первый раз в жизни, напомнила Лида. Как вы можете мне доверять? Вы работаете здесь уже давно и пока ничего не пропало. Наверное, вас проверяли прежде чем взять на работу. Но в моём предложении нет ничего альтруистического. Где я ещё смогу найти работника со знанием английской литературы? По-моему, я сделал верный выбор. Ух, убедили. Она усмехнулась. «Я сейчас соберу посуду и закончу уборку. Когда мне выходить на работу?» «С завтрашнего дня. Я позвоню в компанию «Астор» и попрошу пересчитать вам новую зарплату. Там с сегодняшнего дня новый генеральный директор». «Вы и там успели отличиться?» «Успел. Мне не понравился предыдущий директор, и я решил его поменять». «А мне казалось, что вы белый и пушистый». Только на первый взгляд. Мне думается, большие деньги делают из человека циника и мизантропа, во всяком случае, очень сильно меняют характер и портят душу. У вас всегда есть возможность отказаться от этих денег? Нет. Уже нет. Они как наркотик. Приятно сознавать, что можешь о них не думать. Они всегда под рукой. Это и есть высшая степень свободы, как мне кажется. Чтобы её обрести, приходится многим жертвовать. Не в моём случае. Я лишь потерял семью своего дяди, о существовании которого не подозревал. Ну, вообще-то вы правы. Они многое теряют прежде, чем обретают степень свободы, о которой я говорю, и ничего их уже не радует. Даже не так. Не может радоваться. Они теряют эту возможность просто радоваться жизни. Пообедав, он поднялся и пошёл в спальню. Этот день его утомил. Как раз зазвонил городской аппарат. Он поморщился. Ещё в первый день Тамара объяснила ему, что здесь три городские линии. Одна подключена ко многим телефонам почти во всех комнатах. Вторая линия была в его спальне, а третья на кухне для возможной прислуги. Он поднял трубку. Добрый день. Извините, что я вас беспокою, услышал он знакомый голос Иосифа Борисовича. У меня к вам немного необычное дело. Что случилось? Несколько минут назад мне звонил один коллега. Он раньше работал в нашей компании, а потом открыл самостоятельное бюро. В общем, очень приятный и перспективный молодой адвокат. К нему сегодня обратилась бывшая ваша супруга. Она настаивает, что наследство, которое вы должны получить, нужно разделить поровну между вами и вашей дочерью, которая также является наследницей. Адвокат пояснил ей, что пока вы живы, а дочь несовершеннолетняя, ни о каком разделе наследства не может быть и речи. Ваша дочь может получить наследство только от вас. — Какая молодец, Лиза! — восхищенно подумал Ренат. — Уже успела найти адвоката. Кажется, сумма наследства её просто потрясла. Она может что-то получить? Ни одного рубля, категорически заявил адвокат. Она может требовать только приличной суммы на содержание ребёнка. Например, на обучение или расходы на лечение. А если с вами что-то случится, ваша дочь автоматически становится наследницей, а её мать может быть опекуном. "Ясно", ответил Ренат. Настроение было испорчено окончательно. Он всё ещё надеялся, что Лиза задумается. Едва он положил трубку, как раздался звонок его сотового телефона. Неужели опять Лиза? Он раздражённо достал аппарат из кармана, чуть не порвав пиджак. Посмотрел на номер звонившего. Это был Дима. "Здравствуй!" возбуждённо закричал Дима. "Куда ты пропал? Я звонил тебе весь день!" Не может быть, ответил Ренат. Хотя, кажется, да. Я выключал свой аппарат. Вот именно выключал. Дима никак не хотел успокоиться. Возможно, он уже успел где-то пообедать. Кто-то из адвокатского бюро Пловника уже проболтался. Сообщил, что наследником Глущенко стал молодой журналист из нашей братии. Ты не представляешь, что происходит. Все с ума посходили, гадают, кто этот наследник. А ещё сообщили, что он татарин. А тебя все украинцам считают, несмотря на твое имя и фамилию. Поэтому сейчас такие слухи поползли просто у Мора. Говорят, что Глушенко был родственником Сафина, того самого олигарха, отца нашей певицы Алсу. Другие говорят, что он был дядей Марата Сафина, нашего известного теннисиста. Третьи доказывают, что погибший был двоюродным братом Шамиля Торпищева. В общем, пишут все, что хочешь. и все звонят мне и ищут конкретного журналиста, не зная его имени и данных, то есть тебя. «Надеюсь, ты держишься?» — равнодушно спросил Ренат. «Пока да, но утечка все время идет из офиса Иосифа Борисовича. Мне даже сегодня звонили и сказали, что журналы «Ньюс Уик» и «Форбс» готовы заплатить довольно крупную сумму за имя и биографию нового наследника миллиардов». Звонив журналы... И требуй денег, предложил Ренат. Ты с ума сошёл? Мгновенно протрезвел Дима. Я друзей не продаю. Я тебе не предлагаю меня продавать. Всё равно уже завтра все напишут обо мне. Я сегодня успел побывать в одной компании, и меня там видели человек с 40 или 50. Поэтому завтра все будут знать и моё настоящее имя, и все мои телефоны. «Кстати, я думаю, мне нужно выключить этот номер телефона. Куплю себе другой и сообщу только тебе». «Правильно согласился Дима. Давно пора. И купи себе хорошую мобилу». «Мне рассказывали, что есть какие-то невероятные телефоны, отполированные вручную. Кажется, стоят тысяч тридцать евро. Можешь себе представить? Как раз для тебя». «Я не сумасшедший», — отрезал Ренат. Может, мне ещё и трусы с бриллиантами? Такие тоже появились в продаже. В общем, я возьму себе новый номер и перезвоню тебе. А ты можешь прямо сейчас позвонить в журналы и предложить им информацию. Ничего плохого в этом нет. Ты у нас и так известный журналист. Все будут считать, что ты первым добыл информацию. Ты думаешь? Обрадовался Дима. Так, да сейчас позвоню. А у меня есть подарок для тебя. Какой подарок? Помнишь группу Молодые сердца? Конечно, помню, удивился ренард. А почему ты спрашиваешь? Группа Молодые сердца была сформирована примерно 2 года назад. Это был обычный проект одного известного продюсера Игоря Фурманова, который решил собрать вместе трёх симпатичных девочек, создать новое трио. Таких групп было уже много. «Фабрика», «Виагра», «Блестящие». Выступать на сцене, держаться перед зрителями, наконец, обладать зачатками музыкального слуха было не самое важное. Самое главное заключалось в их сексапильности. В каждой группе собирали девушек, не похожих друг на друга. Например, блондинку, шатенку и брюнетку. У каждой был свой устоявшийся образ. Каждая дополняла группу, являясь составной частью задуманного плана. В этом не было ничего оригинального. Похожий способ комплектования групп применялся и в других странах. Если кто-то из девушек не обладал нужным голосом, ей помогали группы поддержки. Если девушка умела петь, но не обладала нужными формами, ей тоже помогали, наращивая грудь или другие части тела. В общем, голосами и вокальными данными обладали почти все. Нужную сексуальность получали под ножами хирургов и косметологов. Молодые сердца формировались по такому же принципу: жгучая брюнетка, роскошная блондинка и загадочная шатенка. Ирината с первого выступления запомнилась эта группа. Ему очень понравилась выступавшая в группе Света Лазавая, игравшая роль загадочной шатенки. В ней была некая стильность, созданный и продуманный образ, внутренний стержень. Чем-то она напоминала ему молодую Лизу в лучшие годы их жизни, но Света была гораздо симпатичнее, пластичнее, мягче, красивее. Он всегда говорил Диме, что из всех выступающих на эстраде актрис ему более всех нравится Света. Однажды они встретились на какой-то корпоративной вечеринке, куда иногда пускали журналистов. Света стояла рядом и весело смеялась шуткам своей подруги. Ренат набрался смелости, подошёл к молодой женщине, дотронулся до её плеча. "Что?" обернулась она. Одного взгляда на Рената было достаточно, чтобы всё понять. Он был из числа приглашённых, а не приглашающих. У него был скромный костюм, лицо аккуратного отличника, манера обычного человека. Такие люди не могли её удивить или привлечь. К тому времени она уже знала, что её красота притягивает мужчин и вызывает у них восторг, смешанный с вожделением. Но она была ещё молода и не до конца испорчена знаками внимания посторонних мужчин. Что вам нужно? улыбаясь, спросила Света. Я хотел вам сказать, что вы очень красивая, признался Ренат. Я журналист и часто слежу за вашими выступлениями. Спасибо, она отвернулась к своей подруге. Он не решился более ничего сказать, но Дима рассказал об этой встрече. В его пересказе их диалог был гораздо более продолжительным. И вот теперь Дима вспомнила об этой группе. Сегодня вечером в Московском нефтяном клубе будет встреча, возбуждённо сообщил Дима. Там выступают молодые сердца, а я сумел выцарапать два приглашения тебе и мне. Я думаю, ты не откажешь старому другу поехать вместе с ним. Не откажу, улыбнулся Ренат. Только я отпустил своих ребят. Я заеду за тобой, великодушно предложил Дима. Ты забыл, что у меня недавно появилась очень неплохая тачка. Нет, возразил Ренат. Я вызову ребят. Ты оставишь машину, и мы поедем все вместе. Я хочу, чтобы и ты тоже отдыхал. А пить за рулём самое последнее дело. Ты сам об этом всегда говорил. Ладно, рассмеялся Дима. Ренат убрал аппарат. Он ещё не представлял себе, чем закончится этот длинный день.